Его шопот эхом отразился от стен, так как он говорил чуть громче, чем Джулия, и все вздрогнули. Как же подняться ещё выше? спросила Джордж. Может быть, есть ход в галерее. Обойдём вокруг и посмотрим, ответил Джулиан. Но как можно тише? Не думаю, что здесь кто-то есть. Но наверняка знать нельзя. И смотрите под ноги.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 3/4 расстояния по галерее. Он увидел небольшую лестницу вниз, ведущую в эту самую комнату для представлений. Но рядом с лестницей была ещё одна дверь в стене, почти такая же, как та, через которую они вошли на галерею. У неё тоже было железное кольцо вместо ручки. Жульен тихонько его повернул, но дверь не открылась.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 И заглянул, всё ещё придерживая Тилли за шею. Сквозь узкое окошко падал лунный свет прямо на лицо спящего. Джулиан смотрел на него со всё возрастающим изумлением.